«Я должен поговорить с мистером Колумбом!» — повторил я с серьезным видом, чтобы на нее подействовало и выражение моего лица. Я «Нельзя!» — взорвалась она. «Сегодня всем только бы поговорить с мистером Коломбо. Именно сегодня, когда он болен и не годится ни на что!» «Что это вы здесь околачиваете?» — стыд чернохмурился Клей. «А у меня дела!» — ответил я. Вмешалась Кэт. Мистер Тэтчер, доверенное лицо мистера Коломбо, Попытался она объяснить и старой России и сержанту из отдела по убийству. «Мистер Коломбо — наш клиент», — добавила она не без гордости. «У вас будет время поговорить с ним в следственной тюрьме», — обнадежил полицейский. «Сеньор Коломбо доверяет только мне, остальные вон». Наверху над лестницей неслышно приоткрылась дверь, и известная особа осторожно высунула голову ненадолго. Вероятно, не хотела вмешиваться в чужие распри или не желала показать, что мы знакомы даже близко. Означенная особа быстро исчезла, затворив за собой дверь. Мне не удалось скрыть улыбки, возникшие на лице, что тут же было зарегистрировано моей секретаршей, как и взгляд, брошенный на меня вышел помянутой особой. Такова женщины, что поделаешь? К счастью, Кэт не слышала участившегося и усилившегося биения моего сердца. Синьора Росси оказалась в гораздо более тяжелом положении, ибо ей приходилось следить за перемещением двух групп людей, пытавшихся прорваться в апартаменты ее работодателя. Это было не так-то просто. Пит, полицейский с перебитым носом, намеревался обойти ее с левого фланга. Донна Кармела переместилась и схватила его за шиворот. «Я попытался воспользоваться сложившимися благоприятными обстоятельствами на правом фланге. Несчастная женщина сделала невозможное, и, что хуже всего, ей это удалось. Она, словно распятый на кресте Христос, задержала меня» схватила за шею и сдавила ее короткими сильными пальцами человека, привыкшего к физическому труду. Я вскрикнул и начал задыхаться. Кэт поняла, что может остаться без места, и ринулась в лобовую атаку. Старуха попыталась задержать ее ногой, но это оказалось свыше ее сил и способностей к как эквилибристике. Какое-то время она еще держалась, но под натиском превосходящих сил вынуждена была уступить Она рухнула с воплем, и ее широкие юбки накрыли всех нас, очутившихся также на полу. Ситуацией, разумеется, воспользовался Клей. Он осторожно перешагнул через живую преграду, стараясь не наступить кому-нибудь на руку, грудь или ухо, и уклоняясь от сеньоры Росси, взывавшей во все горло о помощи. Ради справедливости нужно сказать, что двое или трое слуг появились в дверях, с разных сторон выходивших в вестибюль, однако вид защитников истины и их стремительные действия остановили их. Через мгновение они, сочтя за лучшее не вмешиваться в чужие дела, незаметно ретировались. Домоправительнице не оставалось ничего иного, как самостоятельно остановить прорыв. Вряд ли это было осуществимо, поскольку сержант пробил брешь в крепостной стене, когда она в последнем отчаянном усилии потянулась за его ногой, которая в определенный момент очутилась в пределах досягаемости. Ей пришлось выпустить одного из пленных. Им оказался я и, конечно, воспользовался случаем, а следом за мной проскочила моя секретарша и, наконец, последним полицейский Пит. Поверженная сеньора Росси беспомощно расплакалась на дорогом ковре. Клей был уже у лестницы, и мы вынуждены были поторопиться, чтобы догнать его. Перепрыгивая через три ступеньки, мы одновременно кинулись к двери, которая вела в покое дорогушей. Как всегда в таких случаях, зафиксированных в бессмертных комедиях немого кинематографа, мы застряли в дверях, поскольку никто не хотел пропустить вперед другого, куда только девалось рыцарство мужчин в присутствии дамы. Однако толкотня продолжалась не слишком долго, пропускная способность двери оказалась достаточной, тем более что сзади рыкнул Пит и так подтолкнул нас, что мы просочили с влекомой, скорее всего, инерции, чем собственными усилиями. Дальше опять все пошло нормально, вплоть до дверей кабинета Дорогуши. Это были массивные, надежные двери, видимо, непробиваемые. Сержант вытащил револьвер. «А у вас есть ордер?» — спросила с невинным выражением Кэт. Он сердито глянул на нее, что-то пробурчал и дал знак своему подчиненному. Пит тоже с револьвером в руке приступил к делу. Собрав всю свою силу тяжелого атлета, он перекрестился и свободной рукой и локтем нажал на ручку двери. Дверь открылась легко, словно никто не держал ее с другой стороны, не запирал на ключ, что на самом деле так и было. Мы вошли беспрепятственно. Даже не толкая друг друга, Кэт и я пропустили вперед полицейских, исполнявших свои обязанности. Наше дело присутствовать, быть свидетелями и при нужде оказать словесную и моральную поддержку досточтимому клиенту. Вновь обретя уверенность, сержант из отдела по расследованию убийств поискал взглядом потенциального убийцу, а мы заняли места в первом ряду зрителей, клей покашливал, прочищая горло. В просторной комнате, обставленной тяжелой массивной мебелью, которую предпочитают маленькие невзрачные люди, чтобы внутренним убранством поразить посетителей за столом из махагонии в кресле с резной спинкой, тактично вонзавшей в спину хозяина всевозможные выпуклые завитушки, сидел мистер Аугусто Коломбо, сгорбленный, равнодушный к происходящему вокруг. Сначала это удивило меня, потому что при знакомстве и заключении деловых отношений я заметил живость, заинтересованность, постоянную подвижность как тела, так и хищный глаз богача-дорогуши, его неспособность сидеть спокойно, потребность в движении, быструю реакцию, желание упредить собеседника в словах, делах, поступках. Теперь же он был пассивен. Делал вид, что не замечает нашего вторжения, чего, наверное, не позволял себе никто с тех пор, как стол из махагони был водружен в этой комнате. Может, мистер Коломбо изменила болезнь, о которой говорила его домоправительница? Первое впечатление, раз мы его застали врасплох, подтверждало подобное предположение, ибо дорогуша сидел, опустив ноги в таз из старинного французского фарфора, с изображенными на нем цветами и бабочками и до половины наполненного горячей водой, от которой струился пар. Штанины были подвернуты выше щиколотки. Лица не видно. Голова была покрыта большим мохнатым полотенцем, скрывающим верхнюю часть туловища и руки, а также второй фарфоровый сосуд, стоявший на дорогом столе. Дорогуша ладонями держал этот сосуд. По комнате распространялся необычный аромат, вероятно, индийского происхождения. Мистер Коломбо прогундосил что-то неразборчивое из-под полотенца. Сержант Клей был смущен неожиданной картиной, и приемом которого он, очевидно, не предвидел. Он поспешно сунул револьвер куда-то под мундир, Питт последовал его примеру. Было заметно, что оба довольны, ибо ни перестрелки, ни сопротивления со стороны подозреваемого не предвидится. Подозреваемого? Лишь сейчас мне пришло в голову, что любые меры пресечения против Дорогуши нелогичны. И еще, почему вмешивается сержант из отдела по расследованию убийств? Какое отношение к убийствам имеет Дорогуша? Если он в чем-то и виноват, то в этом я убежден в надувательстве, лжесвидетельствах, но в убийствах? Он такой тщедушный, с ручонками, судорожно сжимающими сейчас фарфоровый сосуд, маленькими ножками, пальцы которых нервно шевелятся в горячей воде. Сержант, сержант, начал было я поздно, потому что тот прокашлялся, прочистил горло и начал заготовленную речь. «Мистер Аугусто Коломбо», — говорил он с пафосом, — «Я лишаю вас свободы по обоснованному подозрению в нападении на человека по имени Альберто Росси и нанесении ему ранения».